Глава третья Мне повезло. Я без происшествий добрался по Каширке до съезда на неприметную дорогу, ведущую в сторону Бронниц. Дорога эта была хороша тем, что на ней не было ни одной камеры. Да и камеры, скорее всего, не сработали бы на авто без номеров. Бояться стоило живых гаишников с ориентировками. А тут их отродясь не видовали. «Дорога плохая, движение жиденькое, место совершенно не хлебное. Ловить нечего». Уже предвкушая ночевку где-нибудь под Рязанью, я успокоился и мысленно прикидывал, на каких площадках разместить объявление о продаже авто, чтобы внимания особого не привлекать. И тут зазвонил телефон. «Отец». Дрожащей рукой я нажал клавишу приема. «Привет, пап!» ответил я, стараясь, чтобы голос зазвучал спокойно. «Привет». Голос отца звучал подавленно и напряженно. «Ну, как дела? Как сам? Давно не звонишь. Вот волноваться начал». У меня внутри все оборвалось. Я едва не влетел в ограждение на повороте. Мы созванивались вчера днем, как раз перед выездом на раскоп. Проговорили полчаса. Отец дает мне понять, что что-то не так. «Прости, пап, закрутился совсем». Стараясь, чтобы голос звучал весело и беспечно, ответил я. «Время такое». «Бегать много приходится». «Ты бегай-то бегай, но про нас не забывай», — продолжил отец. «Ты заехать обещал на недельке. Что как? Получается?» «Да, пап, не волнуйся», — продолжал играть я, борясь с подступающей паникой. «Заеду, конечно. Я позвоню, как выезжать буду». «Ну ладно и тогда». Отец вздохнул. сам то как? Справляешься?» «Конечно, пап», — ответил я. «Не волнуйся». Я ж сообразительно у тебя. Совсем справлюсь. Ну пока. Пока. Я нажал клавишу отбоя. Потом залез в настройки телефона, выбрал пункт ⁇ Вернуться к заводским настройкам ⁇ и дважды нажал ⁇ Подтверждение ⁇ Убедившись, что вся информация на аппарате стерта, я его выключил и выбросил в окно. Так, чтобы он разбился об асфальт. Теперь начиналась настоящая гонка. Очевидно, что отца вычислили по моей прописке. Явились домой и заставили позвонить мне, чтобы поймать аппарат. Теперь они знают, где я был минуту назад. Если повезет, у меня есть несколько минут форы, чтобы попытаться улизнуть из ловушки. Хорошо, что я отлично знаю район. Все пролески, грунтовки и даже недостроенные трассы к полузаброшенным дачным поселкам. Шанс есть. Полностью сосредоточившись на управлении машиной, я старался ни о чем не думать. Конечно, больше всего на свете мне хотелось рвануть домой, к родителям. Любой ценой отбить их, сдаться самому, если будет надо, только чтобы у них все было хорошо. Сердце рвало на части, было почти физически больно, но умом я прекрасно понимал. Худшее, что я могу сделать, это сдаться сейчас. Мои родители в безопасности до тех пор, пока я на свободе и со мной нет связи. Так они остаются полезными, и никто им ничего не сделает. Я успел проехать километров пять по неприметному просёлку, когда над участком, где я выбросил телефон, появились первые вертолеты. Они, конечно, не стали приземляться. Сразу начали прочесывать местность по расширяющейся спирали. Я тоскливо посмотрел вокруг. Недостроенный дачный поселок у подножия холма. Речка какая-то, или сок с опавшими листьями. Спрятаться особо негде, да и смысла нет. Наверняка у вертолетчиков вся нужная техника. Тепловизоры, датчики металлов, и все такое. Надежда только на скорость. Стараясь не оглядываться и не жалея подвеску, я гнал по осеннему лесу. Тем временем первый выброс адреналина потихоньку сходил на нет. Вместо жажды действия навалилась апатия. Для бойцов спецназа есть специальная фарма, которая позволяет купировать эту фазу, но у меня под рукой, конечно же, ничего такого не было. Приходилось бороться самому с собой, безо всякой поддержки. А мысли самые предательские лезли в голову. «Ну, пробегаю я еще денек от толку. Погляди, вон у них какие ресурсы. Ребята серьезнее некуда, все равно поймают. А так, по-хорошему, хоть какой-то шанс добазариться будет. И аргумент, что сам сдался, сотрудничать хочу». Но я продолжал гнать вперед, несмотря ни на что. Сжав челюсти на чистом упрямстве, цепляясь за единственную трезвую мысль, как соломинку. «Если до сих пор меня не схватили, значит, не так уж они всесильны». Мне повезло с пространственным мышлением и знанием топографии. Каким-то чудом я добрался до Мещеры, в районе Воскресенских карьеров, ни разу не напоровшись на тупик или перекрытую дорогу. Гул вертолетов давно стих позади, но только тогда, когда я увидел полуразвалившийся указатель на заштатной раздолбанной дороге «Рязанская область», я поверил, что мне действительно удалось вырваться. Однако надо было решать, что делать дальше. Первым делом, конечно же, следовало скинуть тачку. В принципе, это можно оперативно сделать в любом достаточно большом городе. Надо дать хорошую скидку к рынку, найдутся ушлые ребята, которые заберут в тот же день. Тем более состояние хорошее. Она на гарантии еще. Не кредитная, и документы все в порядке. Конечно, они пробьют ее по ВИН-номеру, но тут важно, чтобы они сделали это на месте. Ни в коем случае не заранее. Хотя и тут были некоторые основания для опасений. Если те, кто за мной гонится, достаточно прилежны и аккуратны, Они сделают так, что моя тачка будет во всех базах угнанных авто. Тогда сбытия не удастся. А если повезет меня еще и схватить на месте, попытаются. Но на все это, естественно, нужно время. Значит, действовать нужно как можно быстрее. Ближайший крупный город ⁇ Рязань. Рискованно, конечно, но ничего не поделаешь. Ехать куда-то дальше на машине без номеров еще более опасно. Значит, что мне нужно? Интернет нужен неполеной в первую очередь, чтобы объявление дать. И телефонный номер. Можно заехать в какой-нибудь салон связи по дороге. Конечно, мои данные появятся во всех базах, но далеко не сразу. В зависимости от расторопности менеджеров и модераторов, фора может составить от пары часов до нескольких дней. Симкой и новым смартфоном я обзавелся в крохотной точке связи, которая находилась при входе в поселковую пятерочку. Продавец ограничился тем, что взял мою подпись под кое-как заполненным договором, доснял скан паспорта, Никакие онлайн-базы для регистрации он открывать не стал, видимо, решив отложить скучные формальности на потом. Объяснил только, как активировать симку через СМС, да помог её вставить в аппарат. Хотя смартфон и нужен мне был всего на пару часов, я не стал брать самый дешёвый. Во-первых, для планшета нужна была хорошая сеть и хорошая раздача. Если смартфон будет совсем дохлый и глючный, моя продажа авто может затянуться по чисто техническим причинам. А время было на вес золота. Дороже, чем стремительно тающие финансы, которые я надеялся поправить, продав машину. Первое объявление я набил на планшете, стоя возле магазина, естественно убедившись, что не попадаю в поле зрения камер наблюдения, которых было не так уж и много. И уже по дороге в Рязань пошли первые звонки. Самыми шустрыми, как водится, оказались местные барыги. Одни пытались сбить цену, это при том, что я и так ценник повесил в две трети реальной стоимости, Другие уламывали меня приехать к ним, чтобы поучаствовать в онлайн-аукционе. Разумеется, и те, и другие были посланы далеко и надолго, в довольно грубой форме. Через букинг на новый номер и в эфио я забронировал номер в одной из рязанских мини-гостиниц. Выбор много времени не занял. Я ориентировался всего на два параметра — цену и наличие Wi-Fi. И когда я заезжал на гостиничную парковку, пошли первые звонки от настоящих покупателей. Сначала позвонил какой-то парень. Молодой, сури, по голосу. Возможно, даже моложе меня. Слезно просил дать отсрочку в неделю и был готов внести залог — четверть суммы. Учитывая ситуацию, пришлось отказать. Парень расстроился, хотя не исключено, что он избежал серьезных неприятностей. Я отдавал себе отчет в том, что все, с кем я буду встречаться в ближайшее время, так или иначе будут подвергнуты допросам. Следующим был мужик. Начал разговор издалека, спрашивал, как мои впечатление о модели, какие были проблемы с эксплуатацией, Теряя терпение, я, однако же, все подробно рассказал, стараясь не терять дружелюбие. Потом он осторожно поинтересовался причиной срочной продажи по такой низкой цене. Пришлось рассказать заранее придуманную легенду про болеющих ковидом родителей, которым нужны особые условия ухода и лечения. Причем условия эти можно было найти только в платной клинике, и то, если внести задаток наличными сегодня. Судя по всему, легенда сработала. Мужик выразил готовность немедленно приехать для осмотра авто и оформления документов на месте, если его все устроит. Легенду такую я тоже придумал неспроста, а для успокоения собственной совести. Если мужик не предложит чуть больше денег, а то и начнет торговаться помаленьку, значит, готов хорошо так нажиться на чужой беде. Такого подставлять под допрос не очень жалко. Быстро перетащив свои нехитрые пожитки в номер, я вернулся к машине и прицепил номера на новые пластиковые хомуты небольшой запас которых хранился в багажнике. В последний момент сообразил, что чуть не забыл вытащить находку из тайника. Очень аккуратно, с опаской поглядывая на камеру наблюдения, висящую у входа в мини-отель, достал кобуру и спрятал ее под курткой. После этого вернулся в номер. Компания приехала на чёрной семёрке БМВ. С водительского места вышел, я так понял, старший. Тот, кто говорил со мной по телефону. «Мужик, подполтинник возрастом, с животиком, но все еще крепкий». Видно многолетнюю работу над физухой. Стрижен коротко. Не исключено, что кто-то из нашей десантуры или спецназа. С ним приехало еще двое мордоворотов. Здоровые, но, на мой взгляд, излишне массивные, чтобы эффективно биться. У обоих по кабуре под мышкой. Я пожалел, что рискнул оставить найденный ствол в номере. Может, статься сейчас будут прессовать и разводить. «Павел Сергеевич», — представился старший, когда подошел ко мне и протянул руку. «Гриша!» — ответил я, отвечая на крепкое, сухое рукопожатие. — Приятно, Гриша, — кивнул мужик. — Я тут со специалистами. Они взглянут на твоего коня, если ты не против, конечно. Парень-то вроде нормальный, но время сейчас такое. Сам понимаешь. — Понимаю, — кивнул я. — Пускай смотрят. Я разблокировал кашка из ключа. Двое молча двинулись к машине. — Смотри, какое дело. Старший подошел ко мне и встал рядом, наблюдая за действиями подручных. «Раз с родителями у тебя беда, торговаться я не буду. Но только если состояние машины точно такое, какое ты описал. Если будут косяки серьезные, я её просто не возьму. Возиться не хочется». «Договорились», — кивнул я, стараясь держаться спокойно и уверенно. Через минуту один из мордоворотов подошел и доложил старшему. «Визуально порядок», — сказал он. «Днище, подвеска, защита картера — все норм, жидкости не текут». «Лады, ребят, вин по базе пробития», — ответил старший подручному, после чего обратился ко мне. «Ну что ж, надо бы на ходу посмотреть». «Можно?» — кивнул я. «Кто-то один со мной на пассажирском сиденье». «Что ж, порулить не пустишь, значит?» Мужик нахмурился. «Могу и пустить?» «Я пожал плечами, сделанным равнодушием. Залог только оставьте, оговоренную стоимость». Старший усмехнулся, потом жестом подозвал второго мордоворота. «Саш, принеси деньги», — сказал он. Саша молча кивнул и направился к быхе. Внутренне я был готов к худшему. Обычно в гангстерских фильмах в этот момент один из бандитов достает ствол и начинается грабеж. Ну или смертоубийство. Проклиная себя за легкомыслие, я внутренне напружинился, готовый в любой момент схватить шефа, чтобы использовать его как живой щит. Конечно, была еще камера на гостинице, но я не питал насчет нее особых иллюзий. Если что пойдет не так, все записи мгновенно исчезнут. Персоналу ведь тоже хочется жить. Саша принес черный пакет и протянул мне. Внутри оказались аккуратно уложенные стопками и затянутые канцелярскими резинками купюры. Я достал одну пачку, извлек купюру, проверил ее на свет. По ощущениям деньги были самыми настоящими. Я кивнул и молча протянул ключ от машины старшему. Тот подошел к машине, устроился за рулем, тронулся и сделал круг по площадке перед отелем. Ну, похоже, и правда все в порядке. Старший вылез из-за руля, заглушил машину и подошел ко мне. Состояние хорошее, вин чистый. Я бы и дороже купил, но ты сам цену назначил. Родителей твоих жаль. Здоровье им, но бизнес есть бизнес. Мне как раз младшему тачка нужна была, а новую покупать не хочу. Все равно разобьют шалопай» права только получил. В общем, бланки договора мои ребята уже заполнили. Расписываемся и расходимся. Как бы то ни было, все прошло удивительно гладко. Так я остался без машины, зато при деньгах.